Глава 29. «А где его величество?» Осторожно поинтересовалась я. Рэй говорил, что он отправился на поиски своей истины, когда Алекс облажался на свадьбе. Но что, если он не нашел то, что искал? Или с ним приключилось что-то ужасное? Я снова взглянула на служанку. Девушка молчала и ни в какую не хотела со мной разговаривать. Она определенно что-то знала. Но вот сказать... Я чувствовала, что служанка боится. Когда на меня надели последний шифоновый слой, расшитый драгоценными камнями и позолотой, то разрешили посмотреть на себя в зеркало. Платье мне абсолютно не шло. Я в нем терялась. Вдобавок ко всему, оно было очень тяжелым и сдавливающим. Из-за корсета я толком не могла дышать. Примерно через 20 минут в дверь постучали. После чего в комнату вошел очень высокий широкоплечий мужчина. Он не был мне знаком. Но по цвету золотой радужки и вытянутым звериным зрачкам я догадалась, что это один из драконов клана золотых. Богато украшенный сюртук был похож на тот, что был на Алексе и в чем-то прикликался с моим платьем. На манжетах были вышиты гербы в миниатюре. «Пойдемте», — весьма грубо проговорил дракон. «Мне поручено доставить вас в храм на церемонию». «Быть может, вы расскажете, что происходит?» Вопрос был глупым. Я и так знала, что вразумительного ответа мне не дадут. «У вас свадьба!» — сухо усмехнулся дракон. «Неужели забыли?» «На свадьбу это не очень похоже». Проговорила я, вслушиваясь, как по коридору дворца проносятся наши шаги. Хоть на улице давно уже рассвело, дворец утопал во мраке. Окна были занавешены тяжелыми шторами. Ни свечей, ни факелов, ни магических светляков. Не все свадьбы одинаковы. Буркнул мужчина, так и не дав понятного ответа. Дракон вел меня длинными, темными коридорами. Потом мы спустились по лестнице и оказались в просторном холле, где меня ожидала Пенелопа Голден. «Благодарю, Габриэл. Дальше я сама». Мужчина кивнул и, вплотную приблизившись к драконице, заговорчески прошептал. «Нужно спешить. У нас какие-то проблемы?» Лицо женщины исказилось, сузилось и побелело. Я впервые видела ее такой. Неужели она боялась?» Мои люди донесли, что не смогли достать его. «Демоны!» — рявкнула Пенелопа. «Можно отступить. Сейчас, пока не поздно». «Мы уже оповестили всех!» Драконица болезненно прикрыла глаза. «Если отступимся...» «Нет, я не позволю брату все испортить. Наш клан, клан золотых, продолжит править. Я не отдам власть». «Никаких идей с Великим Советом не будет. Мы погребем ее в пекло. Там им самое место. Надеюсь, ты со мной?» «Я всегда с тобой». Мужчина крепко сжал ладонь драконицы. «Но что скажет твой муж?» «Когда все произойдет, уже не будет особой разницы. Прикажи, чтобы выставили охрану по всему периметру храма. Киан не должен появиться и все испортить. Я сам буду следить за этим». Дракон поклонился и, обдав меня ледяным взглядом, вышел на залитую солнечным светом террасу. «Вы решили устроить переворот?» Я сделала шаг и прищурилась. Пенелопа вновь приняла свой высокомерный вид. «Все могло произойти по-другому, если бы ты не решила показать себя. Знаешь, ты была бы отличной королевой. Тихая, робкая, безвольная. Но демоны тебя побери!» Драконица шипела и плевалась. Откуда в тебе столько характера? А, впрочем, неважно. Пенелопа схватила меня за запястье и силком потянула в сторону распахнутой двери, за которой нас ожидала карета. После того, как ты родишь моему сыну наследников, я с радостью от тебя избавлюсь. Сердце заледенело, однако я ожидала от нее чего-то подобного. «Еще немного, осталось совсем чуть-чуть, нужно потерпеть», сказала я самой себе и постаралась успокоиться. Путь от дворца до храма мы проехали в абсолютной тишине. Окна кареты были занавешены плотными шторками, но я слышала, как снаружи гудел народ. Были слышны выкрики, что именно сегодня состоится не только свадьба, но и коронация. Значит, я не ошиблась. Пенелопа решила всерьез посадить своего сына на трон в обход действующего монарха. Время тянулось бесконечно долго. Мгновения казались часами, напряженными и опасными. Когда я вышла из кареты и подняла взгляд на храм, меня обдало сырым промозглым ветром. Даже несмотря на солнечный день, было до жути холодно. Черный камень, из которого был выдолблен храм, будто поглощал весь солнечный свет, все тепло. Ни единого отблеска на его гладкой поверхности. Лестница, что вела к храму, была выслана кроваво-красным ковром. «Улыбайся!» — скомандовала леди Голден. А ты выглядишь так, как будто тебя ведут на казнь. А разве это не так?» Драконица фыркнула и первая ступила на ступеньку. Подниматься было непросто. Тяжелое платье с длинным шлейфом тянуло вниз. Тугой корсет мешал дыханию, а тревожные мысли мешали мне сосредоточиться. С каждой пройденной ступенькой мысли о Рее заполнили мою голову. «А что, если с ним что-то случилось?» Что если те люди, о которых говорила Пенелопа, смогли найти короля вместе с ним Рея? Что если я допустила ошибку, направив черного дракона на поиски короля? С каждой секундой, с каждой минутой сердце заходило сильнее. А когда меня окутал полумрак храма, желудок скрутил спазм, горло подкатила убийственная тошнота. Гостей собралось достаточно. Среди них были не только драконы, но и маги. Похоже, Пенелопа решила пойти в банк с этой свадьбой и последующей коронации. Алекс ждал меня возле алтаря. «Помни?» Леди Голтон схватила меня за руку и силой сжала ее. «От твоего поведения зависит жизнь твоего отца». Я сжалась, словно пружина, и, резко выдернув руку, прошипела. «Я здесь только ради этого. Давайте уже закончим весь этот цирк». Несмотря на тяжесть платья, к алтарю я дошла довольно быстро. Священнослужитель, проводивший ритуал, был немощным и дряхлым старичком с длинными седыми волосами. Радужка его глаз была такой же золотой, как и у всех остальных золотых драконов. «Дракон и его истинная!» нараспев начал старик. Волю небес я рад заключить этот союз!» После чего он начал читать молитву на непонятном мне языке. Когда молитвы и песнопения были закончены, Священник протянул Алексу черный кинжал. Алекс сделал небольшой надрез на руке. Кровь капнула на письмена каменного алтаря. Я твой, а ты моя, прохрипел дракон. И ничто не разлучит. Пока ты не совершил очередную глупость, я должна знать. Голос у меня был ровным, холодным. Сейчас не было места ненужным эмоциям. Все то, что ты говорил мне тогда в коридоре, правда? «Хочешь сделать меня счастливой?» «Конечно», — дрогнувшим голосом вымолвил Алекс. «Ты мне стала очень дорога, и я не понимал того, что потерял». «Ты говоришь правду?» Я улыбнулась, чувствуя, как метка начинает пульсировать и извиваться. «Алекс, мне это очень важно». «Это правда». Без доли сомнений ответил дракон. Однако через какое-то время я заметила, как он обхватил запястье, на котором красовалась идентичная моя метка. Что... что происходит? И Стейси, Тень от моей фигуры наползла на носки его сапог. Это ведь не ты ее убил? Нет, конечно. Лицо Алекса исказилось болью. Я чувствовала ту же боль, что и он. То же Женя, но я осталась бесстрастной. Ты не подставлял Бена? «Говори правду, Алекс. Ты не посмеешь соврать? Перед ликами богов в священном месте ты не посмеешь соврать мне?» «Правду. Говори правду. Всегда». Непонятно, откуда взявшиеся голоса вторили моему. В ушах звенело от невообразимого гула. Внезапно ворота храма открылись, и внутрь влетел сухой ледяной ветер. Он начал сворачиваться в плотную воронку вокруг меня и Алекса. Больше глаза пясти, словно его окунули в кипяток. Дышалось с трудом. Алекс вообще лежал на каменном полу, прикрыв голову ладонями. Дракон кричал, извивался и молил о пощаде. Ветер усилился, руку прорезала еще одна острая боль, а после все стихло. Так же резко, как и началось. Выдохнув, я взглянула на руку. Метка. она была все еще на мне. Золотая весь никуда не делась. Ноги подкосились. Я почувствовала внутри себя какую-то пустоту, однако довольно скоро душа вновь начала заполняться. Чем-то легким, воздушным. Я еще раз посмотрела на метку. Сперва я не поверила глазам, но мгновение спустя до меня дошло. Она начала видоизменяться. Золотая весь стала темнеть, письменные рисунки тоже изменились. Через какое-то время она и вовсе почернела. Я готова была петь и танцевать от счастья, потому что впервые я почувствовала вместо Алекса Рея его силу, его магию, его присутствие. Он был где-то рядом. Тут же захотелось покинуть темные стены храма, выбежать и броситься в его объятия. Но меня остановили громкие стенания. На холодном каменном полу продолжал мучиться и корчиться Алекс. «Это вышло случайно!» — хрипел он. «Я не хотел!» Это вышло случайно. Правда. Случайно. Правда. Правда. Правда. Боги!» Священник, что лежал все это время у меня за спиной, яростно взмолился. Я хотела помочь ему подняться, но неожиданно затылком ощутила жар. Вовремя оглянувшись, я увидела, что в мою сторону летит фаербол, брошенный пенелопой Голден. «Тварь!» — взревела она. «Что ты натворила?» В огромном тяжелом платье единственное, что я успела, это упасть на пол. Никакой бы выставленный мною щит не помог бы. Драконица была слишком сильна. Честно, я подумала, что это конец. Из такой передряги я точно не выберусь. Но вдруг нападение прекратилось и стало совсем тихо. Может, я умерла? Это первое, что пришло мне на ум. «Схватить их!» Тишину нарушил раскатистый бас, а после я почувствовала его. «Мари!» Рэй подлетел ко мне и помог подняться на ноги. «Небо!» — я обняла дракона. «Вы все-таки успели!» Не знаю, как, но меня будто вели. Я буквально нутром чувствовал, куда нужно лететь, что говорить. «Правда!» — Рэй улыбнулся. «Я говорю правду!» «Я знаю!» Я обняла дракона еще сильнее. И верю тебе.